«А вы с чужими ксивами шныряете?» «Да не по столовке, а по лучшим кабакам!» «Что делать, что делать?» Промурлыкал мухомор с успокойным видом. «Не дают тебе воли, братан, и правильно. Куда шагать-то?» «Пришли!» — буркнул пес. «Тебе сюда, тебе сюда!» Открыв указанную ему дверь, Кирьянов не обнаружил за ней ничего примечательного. Обычный кабинет со стандартной канцелярской меблировкой, только в углу произрастает неизвестное растение приятного багряно-золотистого цвета с широкими листьями и белыми цветами. Он остановился на пороге, присматриваясь к сидящему за столом существу, и вскоре сделал заключение: вроде медведя. Существо было пошире его в плечах и головы на две повыше, сплошь заросшее густым мехом, бурым, со светлыми пятнами, с широкой мордой, более всего напоминавшей медвежью. Вместо синей формы на нем красовалось нечто вроде синей рыболовной сети с очень крупными ячеями, позволявшими беспрепятственно любоваться роскошным мехом. Кое-где к ней были прикреплены те самые золотые знаки, к которым Кирьянов уже успел привыкнуть за время пребывания здесь. Слово «арест» все же не подходило к ситуации. — Садитесь, пожалуйста, — сказала мохнатое существо. — Мое имя — Бар-Гарум-Барум, мое звание — Окт-Комиссар. Но вы, думаю, предпочтёте называть меня просто доктором, пожалуй, сказал Кирьянов, удобно расположившись в кресле. У вас есть какие-нибудь мелкие пристрастия, жевания, втягивание дыма, нюхание, верчение в руках? Если да, вы можете ими заниматься? подавая пример, он извлёк из стола пригоршню каких-то гнутых серых корешков, сунул их в пасть и стал размеренно пережёвывать. Кой кто считает это вредной привычкой, но так уж у нас заведено истри трудна отказаться. Кирьянов достал сигареты и подумал с долей неприязни: "Ну давай, лезь в душу с сапогами". Ты же для этого здесь и сидишь, что я лукавить? Я уверен, что мой внешний облик не вызывает у вас подсознательного отторжения, правильно? сказал доктор, пережёвывая коричне. Исследования показали, что гуманоиды вашей исходных раз как раз испытывают доверительное чувство в отношении покрытых мехом существ. А внутренние отторжения у вас вызывают рептилии подобные Ну, вообще-то правильно, — сказал Кирьянов Я не знаю, отчего так получилось Может, это какой-то там галактической морали и противоречит Ну, что вы, что вы Подсознание, обстоятельства формирования расы Ничего тут не поделаешь Он глянул на серебристую поверхность стола, где наблюдалось суета непонятных символов. Значит, вы имеете честь быть офицером Спасательного корпуса, полноправным галактиком. А как же вас угораздило по неопытности, конечно. Вы о чём? О вашем необдуманном поступке? Вы же полноправный галактик. офицер на серьёзной службе социально ответственное разумное существо голубчик это же мягко говоря неприлично разъезжать с чужой идентификационной картой тем более взятой у гаранта все эти дипломатические кивоки начавшиеся ещё в кабинете рака начинали кирьянову надоедать Главным образом от того, что до сих пор не было никакой определённости. Послушайте, доктор, сказал он решительно. Объясните в конце концов, в чём я виноват и что мне грозит? Грозит? Махнатые брови доктора взлетели вверх. Помилуйте, а что вам может грозить? А, впросим, я понял. Вы считаете, что должно последовать некое наказание до да полноти. С чего вы так решили? Вы просто-напросто поступили необдуманно, и вас убедительно просят более так не делать. Вы же социально ответственное, разумное существо, полноправный галактит. Вы ведь всё осознали, правда? Я обещаете, больше так не поступать. Причём тут наказание? Оживший термин вы хотите сказать, что я могу невозбранно отсюда уйти? И даже более этого голубчик сказал доктор, и даже более того. Вы ведь недавно у нас. Ну да, ну да. Вы не представляете, сколь обширны ваши права в качестве полноправного галакти. Сколь они а ну, если можно так выразиться необозримы и неприложны так вот если вам только покажется что ваши права ущемлены хоть в малейшей степени вы можете немедленно связаться с уполномоченным по соблюдению прав в данном секторе да что там вы имеете полное право связаться непосредственно с галактической ассамблеей то есть в высшем органе управления содружества достаточно вам заявить вслух, что ваши права ущемлены